Александра Петровна пришла в палату, села напротив меня. В третий отдел поступила телефонограмма «Мать Петкевич отправить в м а р и н с к и е лагеря, ребенка оставить Межоге-Варш». «Как я н и старалась понять, что кроется, за нечеловеческим безумным текстом ничего не получалось. Полежите еще, так надо. Выпишу через пару дней», — велела Александра Петровна. «Но и вернувшись к работе, оправиться от страха я не могла. Кто мог хотеть оторвать меня от сына, причем здесь варш?» Решимость Малиновской противостоять варшу, объявив меня больной, была дерзостью и расположением ко мне. Как ей сказать спасибо? Я ее просто любила. Вечером она пришла в дежурку. Та же горькая складка у рта, так же много опыта в глазах. Она не сразу начала. «Тамара». Я вам сейчас задам один трудный вопрос. Подумайте, сразу не отвечайте. Мог это сделать Бахарев? Это был нетрудный, это был жутчайший вопрос из всех. Но он был задан, он существовал. Телефонограмма была итогом ч е г о т о направленного и кипучего усердия. Я сама иступленно с докапывалась до причин. «Филипп? Нет, Филипп этого сделать не мог. Для чего?» Я о т м и л а эту страшную мысль на корню. Усомниться в нем крах жизни нет, тысячу раз нет. Объяснить в с ё личной неприязнью варша, возникшей во время приезда в мешок, можно и все-таки тоже не то. Чтобы сердце оставить живым, был один способ верить его любви «И быть верной себе, ведь я перед собой обязалась дотянуть до только большого и крупного». На колонии произошли перемены. р а д и о н а е в г е н ь е и ч а Малахова перевели на работу в другое отделение – В «Межок» был назначен другой начальник. Его жену Асю Арсеньтьевну я знала по урдаме, где она работала в аптеке. Их приезд сюда сыграл огромную роль в моей судьбе. Кончался 1946 год. 12 декабря Юрику исполнился год. Лагерь не лагерь, сыну год. Праздник жизни». м и т р я к о в а смилостивилась, разрешила быть с ним сколько захочу. Я кормила его, одевала и раздевала, укладывала спать в кроватку, учила ходить, играла с ним. День рождения выдался на славу. С утра поздравила Ольга Петровна. Она всегда припасала сладкое, придумывала что-то задушевное. От Филиппа пришло замечательное письмо и подарки сыну. Он писал, «Милая, милая моя жена, дорогая мать нашего сына, родная, любимая моя, от всего сердца поздравляю нашу крошку и тебя с днем рождения. Я проникнут к тебе огромной благодарностью за то, что ты...» «Ты, несмотря на тяжелые моральные и материальные условия, исполнила мою просьбу, увеличила мою радость любви к тебе и родила сына за то, что ты доверилась мне, отдала себя мне. Я не обману твоего доверия». Пусть будущее представляется тебе ясным, определенным, связанным кровно навечно со мной во всем. Сейчас я еще не теряю надежды перевести тебя и Ю... сюда. Теперь мне остается действовать открыто, но для этого необходимо твое неколебимое решение разделить во всем мою судьбу, быть со мной всегда и во всем и победить все препятствия, которыми насыщен последний отрезок, разделяющий нас с тем, чтобы уже больше не разлучаться. И так как я уверен в твоем решении, я как никогда спокоен, ясен и ничего не обращает моих ожиданий, мы будем вместе. Я хочу, чтобы и ты не обманула моих ожиданий, моих чаяний, моей мечты. Я полагаю, что будет лучше для Ю, если я возьму его к себе, и я прошу тебя об этом. Я знаю, что мне легче было бы с ним ждать тебя. Мы бы вместе ждали тебя, нашу чудесную маму.